Глава 17. Напряжение нарастает. Окрестности Флута. Лорд Командующий. Варп чувствовал, как с каждым днем ситуация становится все хуже и хуже. Лига сильно понадеялась на свой авторитет, что угроза немедленной расправы отвадит большинство желающих от Диранга, кроме Диких, которым некуда было деваться. Но на деле все пошло не по плану, а точнее, планы покатились под откос. Естественно, удержать в тайне появление планеты, забитой сокровищами древних школ, никто и не надеялся. Но информация о Зеранге уж слишком быстро распространялась по Вантану, в чем аналитики обвинили Миточ, хотя Варп в этом сомневался. Они дали первоначальный импульс, но все остальное за них доделали многочисленные торговцы. «Что делать? Информация — ходовой товар, ее не утаишь». Так или иначе, сейчас о Зеранге знало большинство адептов пояса. А на густонаселенных планетах — каждая собака. Причем, как докладывали наблюдатели, информацию подавали под соусом, что, мол, главное — это добраться до Зеранга. А дальше ты окажешься в раю, где по правую руку лежат великие артефакты, а по левую с топками валяются информационные цилиндры с тайными знаниями, которые, разумеется, может освоить ну буквально каждый второй. И потом разгуливать по червю, как по своему дому. Понятное дело, что большинство адептов трезво оценивали свои шансы, поэтому игнорировали глупые роскозни. Но авантюристов всегда хватало. И даже если небольшая доля процента жителей пояса поверит в эти сказки, это будет уже многомиллионная армия, желающих добраться до зеранга. Правда, Лига поначалу не слишком беспокоилась об охотниках за сокровищами. Чтобы попасть на Зеранг, нужно добраться до Флута, который, между прочим, располагался в кластере, а не в поясе. А затем и вовсе требовалось преодолеть заслоны и допрыгнуть до самой планеты. И вот тут начиналось самое интересное. Какие-то паршивцы запустили платные туры на закрытую планету. И даже выполнили пару ходок, забросив туда несколько тысяч авантюристов. Конечно, толку от такого количества было мало. Но это были адепты стадии формирования ядра, а значит, какие-никакие бойцы. Собственно, армия Лиги из таких же бойцов состояла. И это только начало. С каждым месяцем попасть на Зеранг будет все проще. Раньше это радовало Варба, поскольку он сможет оперативно засылать туда войска. А теперь он с тревогой думал, что делать с толпами бойцов из пояса. «Лига лигой, но этих ребят не запугаешь так же легко, как адептов из кластера». Адепты на стадии формирования ядра интересовались лишь личным развитием и обогащением. Большинство плевать хотело на родные миры, многие из которых, к слову, уже пали. Плюс слабость лиги и лично лорда главнокомандующего становилось очевиднее с каждым днем. Вард не сомневался, что со стороны кластера за флутом наблюдают тысячи внимательных глаз. Корпорации, школы, гильдии и прочие стервятники. Они же и слухи разносят о том, что Лига не контролирует флот, что ее солдат можно не бояться. Естественно, сильнее всего от прибытия толпы дептов пострадает именно Лига, тогда как всякая мелочь под шумок соберет необходимые знания и артефакты и слиняет с планеты при первой возможности. Также было совершенно очевидно, кто получит больше всего выгод. «Миточ нарывается». В очередной раз пробормотал под нос лорд-главнокомандующий, машинально рассматривая флот через окно экран. Игнорируют все намеки, а ведь с ними пообещали поделиться, не уничтожать до конца. Очевидно, приручители решили пойти в банк наплевав на будущий конфликт с Лигой. К сожалению, ничего поделать с конкурентами прямо сейчас варп не мог. Понимали это и в Совете, и тем не менее обвинили лорда-главнокомандующего в неэффективном управлении. А Муранцы и Ковтушане, два сильнейших мира Лиги и неявных конкурента Малаван, родной планеты Варба, так вообще осмелились заявить, что тот потакает Миточу и неким силам в поясе. Мол, он все равно вернется в пояс после операции на Зиранге, вот и выслуживается. Надо сказать, ситуация была куда серьезнее, чем казалось вначале. В последнем разговоре с посланником Малаван тот намекнул лорду-главнокомандующему, что Лига расколота. Часть миров, рассчитывающих прославить свое положение за счет бизнеса по перевозке, обвинили более успешные цивилизации в том, что те хотят создать клуб избранных и избавиться от конкурентов. Даже придумали название этому клубу — «Наследники Акарана». «Идиоты!» — устало вздохнул Варп. «Почему никто не помнит, что в итоге случилось со старым Акараном? Зачем дважды вступать в эту реку?» Дошло до того, что некоторые миры Лиги проталкивали идею вернуть статус-кво на перевозке, при котором никто из них не должен контролировать транспортные потоки внутри кластера. Мол, этой деликатной функцией должна управлять организация, не зависящая ни от какой цивилизации. А то, что будет с торговыми маршрутами, если контролирующий их мир деградирует и развалится по естественным, так сказать, причинам. Короче, смутьяны предлагали создать полный аналог миточа. Тем временем оригинальный Миточ не приминул воспользоваться разладом и действовал с потрясающей наглостью. А что? Чем громче стабильные миры ругаются между собой, тем больше шансов у приручителей удержать контроль над перевозками. Варп сильно подозревал, что разлад Лиги случится не без влияния приручителей. «Не только мы годами готовились к появлению Зеранга», — усмехнулся он. «Пока мы создавали строителей Кракена, обучали бойцов и собирали по крупицам древние записи, Миточ подкупал чиновников Лиги. Да, неизвестно еще, чья тактика в итоге окажется эффективнее». При этом Варп отлично понимал, что как только операция закончится, про шалости Миточа вспомнят. «Но Миточ не идиоты». «Они также должны понимать, что их наглость сработает, только если они действительно снова станут незаменимыми, а значит, приручители не должны выпустить конкурентов зеранга». «Они явно готовят какую-то подлость, а разбираться с этим придется мне». «Лорд главнокомандующий!» На мостик сбежал дежурный офицер. «Наблюдатели доложили, что на планету спустился еще один отряд». «Сколько на этот раз?» «Четыреста адаптов». «Еще один соперник для наших войск. Что говорит генерал Бальданс?» «Что зона доступа слишком сильно растянулась. Кораблям нужно больше суток, чтобы пролететь ее от края до края». «В общем, сдерживать нарушителей Бальданс не может. К сожалению, он прав», — задумчиво произнес Варп. «Все суда на дежурстве, но мы все равно не успеваем реагировать». «Какие будут приказания, лорд главнокомандующий?» «Если мы не сможем остановить нарушителей на подлете, значит, нам нужно больше бойцов внизу. Куда больше, чем мы предполагали. Организуй канал дальней связи. Я хочу поговорить с уважаемым советом Лиги». «Слушаюсь!» — отрапортовал офицер и умчался выполнять приказ. Варп же тем временем набрасывал аргументы, чтобы уговорить несговорчивый совет прислать больше наемников. «Раз в поясе полно идиотов, рвущихся на зиранг. Значит, там найдется достаточно других идиотов, которые за солидное вознаграждение не откажутся сражаться с первыми, но уже под знаменами лиги. Ну а если среди них найдутся потенциальные дезертиры, то когда они доберутся до Зеранга, быстро поймут, что планета отнюдь не так безопасна, как они и болтали на улицах, и что без защитных устройств или специальных навыков под красными небесами просто так не погуляешь. Первым делом Вассанда доставила Алекса к себе в дворец, где под ее надзором тот помог одному из перевозчиков быстро очнуться. Естественно, Древняя внимательно наблюдала за действиями молодого энергетического хирурга. Впрочем, Алекс не беспокоился. Он работал на таком уровне и с такой скоростью, что не только Васанда, но даже другой энергетический хирург ничего бы не понял. «Потрясающе!» — воскликнула Древняя в конце. «Клянусь, если бы ты был одним из нас, возможно, мы бы протянули подольше». «Но все равно, рано или поздно, вам пришлось бы заснуть», — справедливо заметил Алекс. «Кстати, а нельзя ли разбудить всех спящих разом? Может, есть специальный экстренный канал, чтобы хранители подняли тревогу и разбудили своих старейшин? Это сильно бы нам помогло». «Во-первых, чтобы пробудить, нужна эссенция, которой у хранителей может и не быть. А во-вторых, школы не доверяли друг другу». «Представь, что придет такой сигнал от конкурентов, и ты проснешься. Азеранг еще слишком близко к флуту, а ты второй раз уже не заснешь». «Повторно не замораживать», — хмыкнул Алекс. «Вот именно», — важно кивнула женщина. Знакомый Васанты, старейшина по имени Круг и еще один член школы незримых путей, неожиданно пришел в себя. Причем, как и Валентайн, Круг выглядел молодо и свежо. А кашель быстро прошел. Васанда, это ты. Мои глаза меня не обманывают. Да, старый друг, как ты себя чувствуешь? На удивление хорошо. Скажи спасибо нашему младшему ученику. Это он тебя вытянул из небытия. Дальше древняя попросила Алекса покинуть зал спящих. Через два часа, закончив инструктаж заместителя, она нашла землянина в личных покоях. Выдвигаемся, но сначала ты должен использовать свои таланты на мне. «Я про твой навык энергетической хирургии, а не про твое молодое тело», — улыбнулась Древняя. «Вассанда», — Алекс укоризненно посмотрел на женщину. «Люблю смущать других», — развела руками Древняя. «Особенно молодых и перспективных адептов, считая это моей маленькой прихотью». Следующие несколько дней прошли весьма насыщенно. Васанда тайно перемещала их в чужие дворцы пространства, а дальше действовал уже Алекс добирался до внутреннего дворца и по знакомой схеме пробуждал старейшину. Лассанда при этом гостевую площадь не покидала, объяснив, что старейшину другой школы не допустят в сердце города без разрешения хозяев, а ее сигнатура точно хранится в базе каждого дворца. Поэтому Алекс поднимал союзников, а древняя, оправдывая прозвище своей школы, подрабатывала перевозчиком. Как правило, хранители легко шли на контакт и дозволяли новому младшему ученику использовать свои навыки для пробуждения. Правда, операция проходила не в залах спящих, и во время пробуждения рядом с пациентом дежурил отряд молчаливых стражей. Но это все равно было лучше, чем ждать по несколько дней. Васанда объяснила, что хранители догадывались об угрозах начальству и самой школе, но действовали по строгим протоколам, которые, кстати, у каждой школы были своими. Хранителям вообще инициативу не давали проявлять. «Это не компьютеры, которые наверняка существовали в твоем родном мире, а слепкие сознания когда-то живых адептов. Если разрешить им действовать на свое усмотрение, они могут сойти с ума и захватить власть. Ну или просто начать делать невообразимые глупости. Такое случалось в истории Вантана, поэтому поведение думающих машин жестко регулируется». Пояснила она. «Хранитель может сойти с ума...» — изумился Алекс. — Естественно. Не думай о них как о сложной программе. Они больше похожи на детей, и вести себя с ними нужно соответственно. — Понимаю. Периодически лазутчики натыкались на занятые дворцы. Несколько раз это были войска Лиги, а два раза — Миточа. Последние вызывали больше опасений, но благодаря вассанди враги не замечали ни их появления, ни исчезновения. Лишь один раз возникла серьезная проблема, когда лазутчики вынырнули прямо в центре боя. «Осторожнее!» — крикнул Алекс спутницы, накрывая их доменом. Древняя и сама имела неплохую защиту, но еще несколько дней назад, оценив навык землянина, велела ему использовать домен в точке выхода, пока она сама скрывает их появление от врагов и от самого дворца. «Вижу», — коротко отозвалась та. Что характерно, дрались не адепты со скелетами, а две большие группы разумных по несколько тысяч бойцов с каждой стороны. И судя по тому, что действие проходило на гостевой площади, ни одна из сторон пока еще не усмирила охрану дворца. Поэтому к стенам воины благоразумно не приближались. «Это Митыч и Лига!» — воскликнул Алекс. «Но самих приручителей тут мало. В основном их наемники». «Значит, Митыч освоился на Зиранги и тащит сюда всех своих солдат». «А ты что здесь забыл, милый?» Древняя резко повернулась к бойцу, который каким-то чудом заскочил внутрь домена. Впрочем, несмотря на размеры, гостевая площадь плохо подходила для сражений нескольких тысяч адептов. Из-за скученности и отсутствия места для маневра ее сейчас заполняли невообразимое количество энергетических росчерков, нестабильных полей, объемных навыков, сканирующих лучей, и бог знает еще что. Удивительно, как стороны вообще отличали друзей от врагов. Понятно, что в таком энергетическом месиве домен не справлялся. Точнее, хозяина защищал. Но вот гости могли столкнуться с соперниками лоб в лоб. «Кто ты?» — завопил боец, увидевший неожиданно возникшую перед ним красивую женщину. Впрочем, колебался он недолго и тут же воскликнул. «Умре!» Однако Санда неуловимо быстрым движением опустила руку на его лицо, и адепт перед ней мигнул. Точнее, сжался в точку и расширился вновь но уже в виде облачка из плоти, крови и остатков доспехов. «Какой грубый!» — произнесла древняя, дотрагиваясь до висящей в воздухе капли крови. «Он не мастер пространства. Обычный наемник, двенадцатого уровня». Васанда, перебил ее Алекс, который прямо сейчас тратил кучу энергии на маскировку. «Пора уходить!» «И потерять такой шанс?» «Нет. Отправляйся в центр и разбуди местного старейшину. Это дворец глубокой тьмы». «Местные хозяева умеют отлично маскироваться. Мы звали их теневиками. Помни об этом на испытании». «А ты?» «А я прогуляюсь до стены и вызову стражей. Сейчас как раз удачный момент. Солдаты ослабли, и стражи легко с ними справятся. Пусть местный хранитель наберет побольше эссенции. Надо потом попросить его поделиться. Все, иди». Алекс кивнул и исчез. Вассанда лучше всех знала, как устроены дворцы, и уже себе это точно позаботится. Что же касается воинов на площади, древних сложно было назвать милыми и всепрощающими существами, скорее крайне рациональными разумными, готовыми на все ради достижения своих целей, в том числе и на убийство тысяч даже не врагов, а просто конкурентов. Абстрактные понятия типа доброты и милосердия для них мало что значили. Впрочем, к себе что Зоб, что Васанда относились также. Оба ставили будущее своих школ выше собственного. Этим отличались и многие другие старейшины, насколько понял Алекс, кроме, разумеется, Татхатора с поехавшей крышей. Довольно быстро землянин добрался до дворца школы глубокой тьмы. А дальше прошел стандартную процедуру, состоявшую из испытаний и разговора с местным хранителем по имени Ува. «Что произошло на гостевой площади?» Между делом поинтересовался землянин, привычно восстанавливая морщинистый комок плоти перед собой. «Часть нарушителей погибла, часть сбежала, младший ученик Алекс», — отозвался приятный женский голос. «Значит, план Вассанды удался». Дальше он завел разговор о школе великой пустоты, потом переключился на возможности теневиков и членов других школ, а также расспрашивал Уву об Акаране. Обычно хранители без проблем делились разрешенной информацией и Алекс уже успел выслушать несколько версий событий далекой древности. Однако разные школы имели разные взгляды на историю кластера, поэтому их хранители могли выдавать новые нюансы, и поэтому Алекс не упускал случая обогатить свои представления о мире. «Рад тебя видеть, Васанда! Спасибо за помощь!» Через несколько часов троица адептов сидела в личных покоях местного старейшины. Хозяин, старейшина Шульт имел невысокий рост, Пустистые брови и недовольный вид. Правда, было непонятно, то ли вся его раса так выглядела, то ли конкретно этот Шульт не умел радоваться жизни. Как Алекс заметил, старейшины общались, не заморачиваясь с любезностями. Видимо, слишком хорошо изучили друг друга за тысячелетия заточения. И я рада тебя видеть, Шульт. Но благодарить ты должен Алекса. Низенький адепт холодно посмотрел на землянина, которого до этого посчитал чем-то вроде приближенной обслуги при и равнодушно заметил. «Благодарить нужно мастера, а не его ученика. Твой Алекс мне помог, но это ты его сюда направила. И пока не забыл, Ува, лиши нашего юного гостя звания младшего ученика, раз он не собирается вступать в школу глубокой тьмы». «Скотина неблагодарная!» — мысленно хмыкнул тот, услышав распоряжение хозяина дворца. «Похоже, кто-то тут слишком трепетно относится к своему статусу и к своей школе». С другой стороны, пусть его считают помощником Вассанды, ему же легче. Главное, чтобы этот тип вел себя адекватно. Но если ему потребуется помощь, то Алекс выставит немаленький счет». Впрочем, заметив улыбку древней, он догадался, что высокомерие — нормальная черта местного старейшины. «Перейдем лучше к делу», — добавил адепт, поворачиваясь к Васанде. «Значит, все прошло не так, как мы ожидали». «Совсем не так». «Для кластера мы оказались слишком ценным призом, и Лига не успокоится, пока не вытрясет из нас все секреты». «Какая сейчас ситуация?» «У нас было три дворца. За последнюю неделю мы пробудили еще пять, включая школу глубокой тьмы. Итого мы контролируем восемь дворцов, но наши враги уже девятнадцать». «То есть нас опережают?» «Как ты могла такое допустить?» — требовательно спросил старейшина. «Шульт, ты не понимаешь, с чем мы столкнулись». Лига и миточ много лет готовились к захвату планеты. «Нет, Вассанда, это ты не понимаешь!» — рассердился адепт. «Это наш мир, а мы сдали его без боя!» «Нас почти не осталось!» «И все равно это не повод уступать врагам! Так дело не пойдет! Раз ты, изоп не можете установить контроль, этим займусь я!» «И как, интересно, ты собираешься это сделать?» — полюбопытствовала древняя. «Твой ученик останется здесь. Мы поднимем всех моих братьев, включая выживших учеников и подмастерьев. И после этого ты доставишь нас в другие школы, после чего...» «Ты забываешься, Шульт. перебила его Васанда холодным тоном. «Мы тебя спасли, и не тебе решать, чем нам заниматься». «Я благодарен тебе за помощь», — так же холодно ответил Шульт. «Но ты у меня в гостях. Впрочем, не хочешь помогать? Уходи. А вот твой ученик останется тут». Его талант в энергетической хирургии я нахожу крайне полезным, хотя сам он всего лишь ничтожная десятка без истинных знаний и подготовки мастера пространства.